Глава 5. Северный олень. Сирена. Перестаю смеяться, потому что замечаю, как он смотрит на меня своими бездомными глазами. В свете фонаря они кажутся еще чернее, чем обычно. Хочется отвести взгляд, но не могу, бездна тянет в себя так, что нет сил сопротивляться. "Долго будешь тут сидеть?" прерывает тишину он. А ты долго будешь тут стоять? Знаю, что бешу, но ничего не могу с собой поделать. Чему я и научилась за все годы общения с мужским полом, так это самозащита и полное неприятие. Так лучше для меня, так безопаснее, так на меня никто никогда не посмотрит. О'кей. Счастливо оставаться, Панда, не буду мешать тебе и твоим братцам бомжам, которые вот-вот нагрянут. Он разворачивается и уходит, а я должна, наверное, что-то сказать? Должна ли? Конечно, нет, но хочется. Постой. Я не ослышался? Тормозит он и делает вид, что прислушивается. Я здесь, потому что мне тут легко. Здесь пустеет голова и растворяются дурные мысли. Здесь я свободно дышу, успокаиваю нервы игрой на гитаре. Здесь мое тайное место и Ты его каким-то чудом нашел. Изры не двигается и даже не обращает внимания на ветер, который агрессивно хлещет его по лицу. Для бостонской зимы он слишком легко одет. И да, со стороны я, наверное, могу показаться сумасшедшей. О да. еще как кажешься. он разворачивается и возвращается обратно, подступая к дивану, на котором по-прежнему сижу я. Тебе разве не холодно? Холодно не свожу с него глаз поехали отсюда не задавая вопросов он подхватывая с дивана мою гитару идет вперед, оставляя меня за спиной а мне больше ничего не остается, как следовать за ним потому что у него в руках мой инструмент Эзра выводит меня к своей машине и укладывает гитару на заднее сиденье на которое я забросил ее и утром Невольно усмехаюсь, но тут же сталкиваюсь с серьезным выражением лица. Садишься в машину или мне придется тебя впихивать? Парадокс, не замечаешь? В прошлый раз все было абсолютно наоборот. Я не виноват, что к вечеру ты растрачиваешь свои нахальные навыки, видимо, забыла подзарядиться. Ну так, закатываю глаза и скрещиваю руки на груди. Садись, хамка, или я передумаю. Он ныряет в салон, А я настолько дрожу, что ноги сами несут меня в тепло. Сейчас согреешься. тычет на какие-то кнопки на приборной панели и кротко поглядывает на меня. Ну вот и на хрена ты там сидела? Я же тебе рассказала, складываю обледеневшую ладонь в ладонь и дышу на них. Ну да, это, конечно же, повод доводить себя до такого состояния. Хватит. Я сама решаю, что и когда мне делать. Вообще не удивлён. Лучше бы что-нибудь новое рассказала. А я и рассказала, в отличие от тебя. Уставляюсь на его профиль, который отчётливо косится в мою сторону. Что ты делал в порту? Поехали, Панда. Ты снова отнимаешь моё время. И снова, второй раз за день я оказываюсь в машине с этим кретином, который раздражает похлеще, чем скрип пенопласта. Он мой личный надлом на белых пупырчатых слоях. Он царапина от ножа на стекле, он раздражающий скрежет ногтей по надраенной панели. И что я делаю вместе с ним в одном пространстве загадка для меня самой. Я включу музыку, тянусь к приборной панели, но Эзра ловит мою руку. Ты хотела спросить, можно мне включить музыку? нет снова тянусь к кнопке, но получаю шлепок по тыльной стороне ладони. Почему ты такой тиран? Потому что ты такая нахалка. Моя очередь говорить, что мы ходим по кругу. Он невольно усмехается, и черт, я успеваю это разглядеть, успеваю увидеть слабую улыбку и мелкие морщинки у уголков глаз, на которые я должна смотреть. Без разрешения жму на «плей» И запускаю музыку в салон автомобиля, знакомую музыку, одну из моих любимых групп, песни, которых я знаю наизусть. Three Days Grace, удивляюсь я. Ты-то откуда их знаешь? Похоже, удивляется и он. Любил их, но только со старым вокалистом. Адам Гонтье не подражаем, бесспорно. Сталкиваемся взглядами на долю секунды, но Эзра тут же возвращается к слежке за дорогой. Адам продолжает рвать душу своим текстом и голосом, а я отворачиваюсь к окну, в которое снова вьет декабрьский дождь. Эзра, я не хочу домой, вырывается как-то самой собой, когда я наблюдаю за скатывающимися по стеклу каплями. Что-то случилось? Но удивление он не смеется надо мной, наоборот, в его голосе, кажется, я слышу долю заинтересованности или сочувствия, или жалости. Я не хочу об этом думать. Нет, просто просто так люди не ищут причин не возвращаться домой. я не ищу причин, просто сегодня не хочу. Именно сегодня. Да. Бурный день, а точнее сутки. Тебе ли не знать? Надеюсь, жалость стерлась с его лица. Надеюсь, потому что больше не смотрю. Согрелась? Почему-то в этот раз он не отвечает на мою язвительность. Наверное, устал. Ему же лучше. Почти. Хорошо. На перекрестке он сворачивает не в ту сторону, которая должна была довести меня до дома. Опять вжился в амплуа маньяка и похитил меня, имея в виду: "Я буду орать, пока ты не перережешь мне горло. Я как раз наточил нож". Без единой эмоции на лице отвечает Эзра. Псих шизофреник. Не отступать своего диагноза. Куда ты меня везешь?» Ты же не хотела домой. Уверенно выруливает все дальше от Норт-Энд. И что, как будто тебя это волнует? Не волнует, просто высажу тебя на вокзале, вдруг захочешь сгонять Нью-Йорк. Придурок, вези меня обратно. Хлопает его по плечу немедленно. Так быстро передумала. Хватит надо мной издеваться. Снова толкаю Эзеру, но тот уворачивается и резко давит тормоз в пол. Приехали. Вытаскивает ключ из замка зажигания. «Пойдем!» Куда? Удивленно осматриваю его лицо. Господи, ты невыносимо! Просто выйди из машины без лишних вопросов. Хмыкаю, но выхожу следом за ним на обочину придорожного кафе, которое я ни разу не видела в этом районе. Выпьем по кофе, заявляет Эзра и шагает к двери, освещенной красной надписью У Ленни. А с чего ты взял, что я хочу? заткнись наконец, Панда, перебивает он и, кажется, закатывает глаза. Я дуюсь, но иду, шагаю за ним по пятам до самого крохотного круглого столика в темном углу кафешки неуспеваемый усесться, как к столу как подбегать тучный лысаватый мужчина в черном переднике. "Лени, друг, привет!" тут же улыбается Эзра, а я наблюдаю за всей этой странной картиной на хмуре в брови. "Какими судьбами?" Лысоватый бочонок расплывается в такой же приветливой улыбке, и, кажется, даже хочет обнять Эзру, но глянув на меня, просто жмет ему руку. "Давненько ко мне не являлся". Куча дел, дружище, как всегда. Да-да, совсем забыл старика Леня. Даже если тебя и можно забыть то твою фирменную пиццу никогда. После упоминания пиццы Ленни сияет еще ярче. Угостишь нас? спрашиваешь. Усмехается толстячок, и по его лицу расползается легкий румянец. Сделаю все, как ты любишь. Спасибо, Леня. Эзра одаривает его слабой улыбкой, и тот убегает куда-то к кухне. Что это за место? Ни разу о нем не слышала. Странно. Эзра стягивает с себя куртку, подкатывает рукава черного пуловера и расслабляется на стуле. Здесь самая вкусная пицца в Бостоне. Попробуешь и не сможешь о ней не думать. Серьезное заявление. Избавляюсь от шубы и остаюсь в белом свитере, который напялила еще утром. «А цветовая гамма не меняется, усмехается Эзра, оглядывая меня с ног до головы. Кто бы говорил, усаживаю за стол, не сводя глаз с Эзры, его рук, расписанных черными узорами, которые не заканчиваются на предплечьях и уходят еще дальше под рукава пуловера. Неужели он весь покрыт татуировками? «Ну так и почему ты не хочешь ехать домой? Осторожно спрашивает он, как только я присаживаюсь Мы можем об этом не говорить. Мы можем вообще не говорить, но так будет слишком скучно. Раз уж так случилось, что мы оказались тут вдвоем, то лучше бы нам склеить диалог. Смотрит в упор на меня и приглаживает расставированными пальцами короткую бороду. Я просто устала, честно отвечаю, сбегая его взгляда. Потеряла две работы за сутки, Разглядела пару новых трещин на потолке в спальне, потратила последние центы на автобус из твоего бара до порта, поговорила с мамой, запинаюсь на последнем слове и проглатываю его вместе с комом в горле. Эзра смотрит на меня, чувствую профилем, поворачиваюсь и увязаю в смоле его глаз, разлитый из-под густых угловатых бровей, смотрит прямо в душу заглядывает в нее и копает, копает прямо до самого сердца, которое замерло, чтобы не привлекать внимание, чтобы не выдать еще живое себя. Он не докопается, он не найдет, как и я ничего не найду там у него под ребрами. Значит, ищешь работу. После паузы говорит он и почесывает подбородок. Я всегда ее ищу. Сколько себя помню, но нигде не задерживаюсь надолго. И кажется, я знаю причину. Бросаю гневный взгляд на его нахальное лицо. Ладно, предлагаю пари. Гнев во взгляде тут же сменяется заинтересованностью. Месяц у меня в баре без единой жалобы, и место твое». О боги, замираю в оцепенении. Что? Эзра кривится в недоумении. Тебе, наверное, сейчас очень больно. В смысле, в настоящий момент северный олень прорывает рогами твою задницу. Пытаюсь оставаться серьезной, но долго не получается, и я прыскаю со смеху на всю захудалую кафешку. Эзра раздрадёргает уголками губ, пытаясь сохранить натянутую бесстрастность, но сдается, и я снова слышу его смех, настоящий, как и он сейчас передо мной. Он не прикидывается и не строит из себя того монстра в ледяных доспехах, которым привстал передо мной в баре. Сейчас он истинный или играет как все. Внутренняя побитая временем сирена дает о себе знать и гасит поток смеха, как едва разгоревшуюся свечу. Ваша пицца!» — ление появляется слишком внезапно, и я дергаюсь, отводя от лица Эзра взгляд. Выглядит потрясающе, комментирует Эзра, стараясь не глядеть на меня. Или я себе это внушила? И это ты еще не пробовал. Лени размещает огромную пиццу на середину стола. Приятного аппетита! И вам, прекрасная леди, подмигивает мне и тут же уходит. От одного вида рубленного бекона в животе скручивается тугой узел, ведь я не ела целый день. Готова сточить эту пиццу в одно лицо. Но я же девочка, Поэтому сдержанно тянусь за куском, когда мой желудок издаёт рёв синего кита в брачный период. Уверенно Эзра слышал, но не подал вида, заглатываю кусок почти целиком. И о боги, это настолько божественно, что я съедаю больше половины за считанные минуты и даже облизываю пальцы. Ты был прав, проглатываю последний кусок и протираю салфеткой губы. Ничего вкуснее в жизни не пробовала. Знаешь, Эзра тоже обтирает руки и смотрит на меня, есть два типа людей: Дожевываю и внимательно утыкаюсь взглядом в его лицо, которые выбрасывают бортик, и которые его съедают. Бортик это самое вкусное, гордо заявляю я демонстративно, посылая в рот оставшийся кусочек борта извращенка "Что-то я не вижу у тебя в тарелке ни одного бортика", Прищуриваю, склоняя голову на бок. Пойман с поличным слабо улыбается. "Он, значит, сработаемся, панда". "Панда? Откуда взялась эта панда и что это значит? И я еще не сказала да?" «Разве?» — наигранно сдвигает брови. "А у тебя есть выбор? О, да, ну, конечно, есть. Раздавать листовки на вокзале куда престижнее. успокойся, Я тут оленя выпустила из задницы, пора бы и тебе не выпендриваться. Вместо ответа суровое выражение моего лица перекрывает яркая улыбка. Он пробивает меня на смех, и он смеется, смеется вместе со мной так звонко, как когда-то раньше смеялась и я. «Бри, пожалуйста, хватит. Мой хохот разносится на всю округу Лоренса. Прекрати, прекрати щекотать меня, Бриан!» Только если ты поцелуешь брата. Дурачок, чмоку его в щеку, и он валится рядом со мной на пол. Ты так всего боишься, маленькая принцесса Сирена, притягивает меня к себе и сжимает в объятиях. Но я от всего тебя защищу. Я знаю, десятилетняя я жмусь ближе к старшему брату и обнимаю его. Ты мой рыцарь и всегда буду, и всегда будешь. Он целует меня в лоб, а я мечтаю о том, чтобы это мгновение не заканчивалось таким он не запомнился мне на всю жизнь, таким не засел в сознании, именно таким беззаботным и казалось прекрасным не остался в моей памяти Брен Оленкастри. Пятнадцатилетний Бриан Оленкастри, мой рыцарь, который через пару лет сменил доспехи на шкуру дикого зверя.